Глава 23. Оказывается, что в квартире хозяйничает Роза, бабушка Виолетты. Она тоже приехала и взяла на себя подготовку праздничного стола, руководя целой бригадой поваров и официантов. Впрочем, и квартира, снятая в центре, больше похожа на дворец. В гостиной огромный дубовый стол, сервированный как в лучших ресторанах. Боже, Вы создали для меня настоящую сказку. Я даже подумать не могла. Спасибо вам. Искренне благодарю своих любимых и близких. Привет, Юля. Поздравляю. Раскрывает объятия Роза. Здравствуйте, Артемий. Приятно познакомиться. Взаимно. Всем мыть руки за стол, командует Макс. Дети разбегаются по комнатам. Няни пытаются их собрать в кучу. Настя кормит Витюшу, а я прижимаю к себе свою доченьку. Она спит, а я не в силах оторваться от нее. «Ну, давай переложим ее в люльку. Пусть спит», — предлагает Настя. «Наверное, их с Витьком надо в другую комнату, чтобы не проснулись от шума», — говорит Макс, целуя Настю. «Смотрю на них и понимаю, что тоже так хочу. Хочу взаимной любви». Тим стоит у окна, о чем-то говорит с Виолеттой. Она в нем души не чает. Да он и правда любит детей. «Согласна. Идем» настя буквально заставляет меня пойти с ней в спальню и отлипнуть от малышки юль тебе операцию зачем делали трясет меня за плечи когда мы остаемся наедине в смысле на зрение чтобы видела хорошо вот именно а ты в упор не видишь ничего щелкает перед носом двумя пальцами о чем речь о том он с тебя глаз не сводит а ты все растворилась в своей малышке Я понимаю, что ты ее любишь и долго ждала, но ведь у тебя тоже на лице написано «Тим, мужчина моей мечты». Я хочу быть с ним, но мне не хватает ума, чтобы проявить женскую хитрость. Да вы два сапога пара. Иди и покажи ему, что для тебя семья – это не только маленькая девочка Саша. Что тебе мужик нужен, и что Тим тебя интересует не только как помощник и друг, но и в более интересной роли. Или мне опять из за тебя все сделать? Настя. Что, Настя? Ты меня хочешь сбагрить? «Макс против нас с Сашей, да?» «При чем тут Макс? Разве ты сама хочешь жить с нами и плакать в подушку? Поверь, я знаю, каково это на себе тянуть двоих, понимая, что твой любимый мужчина вроде бы и рядом, но так далеко». Нашлась советчица. «В отличие от меня, в тот момент у тебя есть выбор. Тим уже знает, что ты с ребенком, не боится этого и влюблен. Чего тебе еще надо?» Он не говорил, что влюблен. «Не предлагал остаться. Значит, бери инициативу в свои руки. Не все мужчины прямолинейные. Некоторые делом говорят больше, чем словами. Тим из таких». Молчу. «Слушай, я сказала лишнего. Прости», — спохватывается Настя, обнимая меня. «Нет, ты права, конечно. А я просто трусиха. Главное, знай, что я от своих слов не отказываюсь, и мы с Максом и детьми будем рады, если наша семья воссоединится» потому что я жутко скучаю по тебе. А этот ангелочек вообще сразу проник в сердце». Она кладет ладонь Сашеньки на животик. «Но я не хочу, чтобы ты была несчастлива. Именно поэтому предлагаю хорошенько подумать, прежде чем уезжать с нами обратно. Если нужно, мы с удовольствием понянчимся с Сашей, пока мама будет решать вопрос с папой». Я усмехаюсь, толкая сестру в бок. «Так ладно, давай переоденемся», — кивает на вешалку. «Когда она успела? Может, все было подстроено? Впрочем, какая разница?» Меняю джинсы на одной из платьев сестры, быстро маскирую круги под глазами, поправляю волосы и наношу несколько капель настенных духов. Сестра тоже переодевается, и мы с ней одобрительно киваем друг другу. «Вот так и должна выглядеть молодая мать», — подмигивает сестра. «Идем, пока наши мужчины не заснули или не умерли с голоду». Оставляем спящих малышей с одной из нянь и спешим к столу. Нахожу глазами Тима. Он смотрит на меня, не на Настю. Наверное, отличает по цвету волос, а может... Может, и правда влюблён. Вот они, красавицы. И когда все успевают? Макс что-то шепчет Насте на ухо, и она смущённо хихикает, а я краснею, глядя на них. Тим подходит ко мне. Он смелее, чем я. Красивое платье. Спасибо. «Слушай, Тим, нам надо поговорить наедине. Насчет моего отъезда я... не знаю». Быстро говорю, боясь передумать. Артемий, Юля, садитесь, пожалуйста, во главе стола!» — распоряжается Роза, не давая мне договорить. Приходится отложить важный разговор. «Я тоже с Тимом сяду!» — кричит Виолетта. Начинается суета. В доме, где есть маленькие дети, не до серьезных разговоров. «Ладно, ладно, только не шуми!» — успокаивает дочку Максим. «Что ты хотела сказать?» — серьезно спрашивает Тим, убирая салфетку, которую я перебираю пальцами, не зная, куда деть руки, и наши пальцы касаются. Смотрю ему в глаза. По коже бегут мурашки. Потом. Мы располагаемся за столом, и Макс разливает по бокалам дорогое игристое. Мне хорошо, но так волнительно, потому что рядом все те, кого я люблю. Не верю, словно это лишь сон, но так не хочется, чтобы он заканчивался. «Хочу дать первое слово... себе!» Встает Максим и поднимает бокал, смотря не на меня, а на Артемия. «Знаете, ребята, когда Настя рассказала мне, что дала Юльке номер Тима без моего ведома, да еще и отправила к нему на собеседование, я впервые захотел дать по заднице своей жене, она у меня та еще затейница. Я подумал... впрочем, не важно, что я подумал тогда, сейчас же я рад». «Несмотря на то, что Юльке с Сашенькой пришлось пережить настоящий звездец, от которого мы до сих пор в шоке, я все равно счастлив, что случилось то, что случилось. Потому что наша семья вследствие этого стала больше и дружнее. Юля, ты молодец. Не каждая девушка отважится на такой шаг, и мы все гордимся тобой». Лобанов делает паузу и снова смотрит на Тима. «Я не сомневался, что ты, Артемий, надежный партнер. И теперь я узнал тебя и как замечательного человека с большим, добрым сердцем. Ты поступил правильно и даже героически, помогая в поисках и усыновлении этого ребенка. В общем, я хочу поднять бокал за вас. За то, что вы познакомились. Что малышка Сашенька попала именно к нам в семью. Спасибо тебе, Тим. И знай, что ты всегда можешь обратиться ко мне с любым делом, просьбой, и я помогу всем, чем смогу. Ты теперь для нас больше, чем просто деловой партнер наш близкий друг. Даже, можно сказать, часть нашей семьи. В общем, за Юлю, Сашу и за Тима. Мы касаемся бокалами, и Тим решает взять ответный тост, удивляя меня. Спасибо, Максим. Если честно, когда я увидел Юлю в первый раз, то не узнал в ней Настину сестру. Глупо. Они ведь похожи, как две капли воды. В тот вечер Юля была взлохмаченная, запыхавшаяся, с потёкшей тушью и дурацкой корзиной, больше, чем она сама. «Я, собственно, и смотрел в основном на корзину», — хмыкает Тим. «А потом у нас вырубили свет, и рассмотреть Юлю как следует не удалось». Улыбаясь, вспоминая вечер нашего знакомства. «Зато я узнал, что на собеседование можно приходить с младенцем. Но меня удивило совсем другое. То, как трепетно она отнеслась к ребёнку». Поэтому я и не поверил ей сразу, думал, что это ее дочь, и она скрывает от меня цель своего визита. Я все размышлял и не мог понять, зачем она пришла ко мне в офис, чего добивается. Вы же все в курсе, что я не подавал объявлений. И знаете, я понял, для чего она пришла. Но понял не сразу. Тим накрывает мою руку своей, потому что я уже не могу сдержать слез. Настя тоже вытирает соленую дорожку со своей щеки, смотря на нас. «Юль, ты появилась в моей жизни не случайно. Вы с Сашенькой открыли мне глаза, напомнили, что я живой, что идет время, что его не так много, и надо ценить каждый миг. Ты помогла мне осознать, что я могу любить, что нельзя жить, заглушая в себе прошлую боль и помнить старые обиды. Нужно двигаться дальше, жить настоящим. Мое настоящее — это ты. Ты и Сашенька». Это невероятно, но, черт возьми, я влюбился в тебя еще тогда. С потекшей тушью и сооружающей подгузник из моей рубашки. Смеюсь сквозь слезы. Это за гранью. Все, что сейчас происходит. Юль, оставайтесь со мной. Не уезжайте. Хочу, чтобы вы стали не только моим настоящим, но и будущим. Нашим общим, счастливым и долгим будущим. Ты согласна? Он перестает шутить и смотрит на меня, серьезно, ожидая ответ. А я ставлю бокал и тянусь к нему, чтобы ответить на его вопрос поцелуем. Я согласна. Это именно то, чего я так сильно хотела и ждала. «Ура!» — кричит Виолетта, хлопая в ладоши. «По-моему, тут надо сказать горько!» — добавляет Роза, пробуя шампанское. «Этот день самый лучший!» И горько теперь будет только в бокале с вином. Я уверена. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.